Глава шестнадцатая. Как только Влад зашёл в квартиру, он осмотрел меня с ног до головы и спросил, «А ты здесь что делаешь?» «Работаю», — с вызовом ответила я. «В полотенце». «Я ещё свои вещи не привезла, поэтому приходится ходить в полотенце. У меня здесь ни одного халата нет». «А ты ещё и вещи перевозить собралась?» «А ты как думал?» «Конечно собралась. Не буду же я так постоянно в полотенце бегать». Ты не гони идей, вещи она собралась перевозить. Может, ты еще испытательный срок не пройдешь. Если ты даже под шефом ноги раздвинула и не пойми, чего себе нафантазировала, то, поверь, одна ночь ничего не решает, не переоценивай себя. У шефа с такими, как ты, разговор короткий. Кстати, а где он? В туалете. Все с тем же вызовом, ответила я. Чай будешь? Я дом поел. Влад подошел ко мне ближе и буквально вжал меня в стену. «Эй, поосторожнее! Как бы я хотел стянуть с тебя полотенце и загнуть раком, я сейчас твоему шефу всё расскажу». «И что? Мой шеф Зашалов не заступается?» «Ты всё сказал?» «Нет. Я тебе один на один потом всё скажу, а ты, девочка, с дальним прицелом. Днём уборщицы подрабатываешь, а ночью проституткой». Услышав, как хлопнула дверь туалета, Влад тут же от меня отодвинулся и поздоровался с шефом. «Саша, а где моя одежда?» – спросил меня Лысый. После нашей совместной ночи он уже в собственной квартире мало что мог найти. Пойдем покажу. Она в комнате висит. А ты что так быстро?» «Да перехотел. Влад пришёл и весь кайф обломал. Вроде так хорошо припёрло, а затем раз и отпустила. Так ты скажи Владу, пусть он тебя в машине ждёт. Что это он к тебе, как к себе домой входит? Нечерта ему здесь делать?» Я же раздетая хожу, а у него шлавливые глаза так и бегают. Точно. Как же я об этом не подумал. Вот и я про то же. Это ты раньше был одинокий волк, и Влад здесь постоянно ошивался. А сейчас, когда у тебя есть я, пусть ждет там, где ему положено, и не напрягает своим присутствием. Я старалась говорить как можно громче, рассчитывая, что меня услышит Влад. Когда Лысый оделся, я подобрала ему другой галстук, сказав, что он лучше подходит к костюму, и проводила его в коридор. Влад стоял уже обувшись и смотрел на меня, как сыч. «Витя, тебя в котором часу домой ждать?» — спросила я, поправляя у Лысого на пиджака. «Я даже не знаю. Сегодня дел по горло». «Только нигде не ужинай». «Да где мне ужинать-то?» «Мало ли, а то по ресторанам шляться начнёшь. Я домой поеду». «Я хочу приготовить тебе на вечер рыбный салат «Озорной морячок» и запечённый лосось на вождение. Как тебе моё вечернее меню?» «Я уже чувствую себя озорным морячком», — рассмеялся лысый, надевая ботинки. «Ох, Сашка, держись после этого салата. Мне даже страшно представить, что со мной будет, когда ты меня опять напичкаешь своими морепродуктами». Влад стоял белый, как стена, и с ужасом смотрел на нас. По его виду было нетрудно догадаться, что он слабо верил в реальность происходящего. «Это такой салат, что пальчики оближешь. Я кладу в него побольше лука. Это же самый доступный афродизиак. Между прочим, употребление лука строго запрещено в монастырях». «Почему?» «Потому что он вызывает очень сильное сексуальное возбуждение». Ни хрена себе! Теперь буду есть побольше лука. Сашка, и откуда ты только всё знаешь?» Просто я очень люблю готовить. Влад, представляешь, а у Людовика XIV не стоял, кто не стоял? Хрен у него не стоял. Какой хрен? Не понимающе взглянул на шефа Влад. Писька у него не стояла, висячая у Людовика писька была, она полшестого вечно смотрела, что тут непонятного? Влад, ты какой-то совсем сексуально не продвинутый. У Влада округлились глаза, и он впал в ступор. «Вот ты знал про это или нет?» – донимал его лысый. «Нет. А Сашка все знает. Для того, чтобы у него стоял, он каждый день ел авокадо. Так что, Влад, нам тоже надо с тобой есть авокадо. Тогда у нас всегда на двенадцать смотреть будет». Лысый посмотрел на себя в зеркало и заржал. «Шеф, ты чего? Я реально похож на озорного морячка. Прямо тельняшку и без козырку хочется надеть». У Сашки блюдо так называется – упадёшь. А как второе сегодня будет называться – наваждение. Круто! Сегодня вечером у озорного морячка будет наваждение. Не на шутку развеселился лысый. «Я хочу запечь лосось с миндалем и кедровыми орешками, а сверху посыпать сельдереем». Миндаль повышает сексуальные аппетиты, да и кедровые орешки – тоже отличное возбуждающее средство. Они содержат огромное количество белка, отвечающего за уровень гормонов в организме, а сельдерей улучшает кровоснабжение половых органов». «Сашка, да ты ходячая сексуальная энциклопедия, как я раньше без тебя жил!» «Хочется верить, что плохо». «А знаешь, я ещё что подумала. Когда лосось будет уже почти запечён, я положу сверху тонко нарезанные дольки банана». «Отличная идея!» – рассмеялся Лысый. «Банан тоже возбуждающее средство». Не трудно догадаться. Он же так схож с фалосом. Богат калием и природным сахаром очень сильный стимулятор. Отлично повышает потенцию. Поэтому, хочешь ты или нет, но каждый день будешь съедать по банану». Ты же говорила по финику. По финику и банану. Шеф, нам пора. Попытался остановить это безумие Влад. Да, действительно, пора. Сашка, от тебя так тяжело уходить. и Я постараюсь освободиться как можно раньше. Ты будешь меня ждать? Конечно. Возьми с собой шоколадку. Я протянула лысому плитку шоколада и нежно произнесла. Проголодаешься – съешь. В шоколаде находятся вещества, которые заставляют мозг выделять гормон радости. Мне хочется, чтобы после работы ты пришёл радостный и счастливый. Я подошла к лысому поближе и, обвив его шею руками, нежно поцеловала. «Я буду скучать, любимый». Как только лысый вышел на лестничную площадку, Влад обернулся, свирепо взглянул на меня и показал кулак. Я усмехнулась. Высунула язык в ответ и закрыла дверь прямо у него перед носом. Буквально через пару часов в дверь позвонили, и я увидела стоявшего на лестничной площадке Макса. — Ты? — Я уже замучился тебя ждать, — хмыкнул он, обиженно посмотрев на меня. — Ты отсюда так и не вышла. — А ты что, всю ночь у глазка провел? Прислушивался — Прислушивался. Я стояла в клетчатой рубашке лысого, надетой прямо на голое тело, И, почувствовав, что Макс просто бесится от беспомощности и злости, на всякий случай застегнула все пуговицы. «А чья это рубашка?» «Витина». «Чья?» «Виктора Леонидовича». Тут же поправилась я. «У меня же здесь своих вещей нет, вот я и надела. Надо же в чем-то по дому ходить. Может, зайдешь?» «Нет, лучше ты ко мне. А то, если Виктор Леонидович узнает, что в его отсутствие я здесь бываю, мало не покажется». «Сейчас у меня лосось потушится, и пойдём лучше погуляем, а то я уже давно на воздухе не была». Мы гуляли в парке, недалеко от дома, и болтали на самые отвлечённые темы. «Саша, а ты веришь в любовь с первого взгляда?» Неожиданно спросил Макс, держа меня за руку. «С первого вряд ли, а вот в саму любовь верю». «А что в твоём понимании любовь?» Я почему-то сразу подумала о Денисе. Слово любовь стало у меня с некоторых пор ассоциироваться именно с ним. любовь это какая-то эмоциональная тяга, когда хочется быть с любимым каждую секунду. Жить его жизнью и проблемами, принимать его таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. Это глубокое уважение друг к другу, сопереживание, единение душ. Любовь это готовность изменить своим привычкам и сделать для другого то, что тебе самому совершенно не нужно. А что значит любовь для тебя? Это взаимное притяжение, основанное на симпатии и сексуальном желании. Макс остановился, притянул меня к себе и, заметно волнуясь поцеловал. Извини, что я опять тороплю события. Саша, а зачем ты у него ночевала? Домой было уже слишком поздно ехать. Но почему ты не пришла ко мне? Я боялась, что ты будешь торопить события. «Почему ты ходила по дому в его рубашке?» «Опять двадцать пять. Я уже говорила, у меня тут другой одежды нет. Макс, ты меня ревнуешь, что ли?» «Ревную», — честно признался Макс. «Не нравится мне эта работа. Главное, чтобы она нравилась мне». «Сашка, а знаешь, почему я заговорил с тобой про любовь с первого взгляда?» «Догадываюсь», — ответила я. «Я с ума сошёл, как тебя увидел. Со мной такого никогда не было раньше. Макс...» Ты все время спешишь. Я просто боюсь тебя потерять. Я тебя совершенно не знаю, но вся абсурдность ситуации заключается в том, что если ты захочешь, чтобы я поехал с тобой на край света, то я поеду. Ты не думай. У меня было море девчонок, но в душе я оставался одиноким. Некоторые девушки мне нравились, у нас возникала симпатия, но ненадолго. А видел тебя, и меня как будто молнией ударило. Меня потянуло к тебе как магнитом, и я все не мог на тебя насмотреться. Я понял, что влюбился. С тех пор, как я узнал, что ты есть, я всё не могу дождаться, когда тебя увижу. Глядя на тебя, я понимаю, что такую женщину мне больше не найти. А ведь прошло всего ничего. Макс, действительно, прошло слишком мало времени, чтобы говорить подобные вещи. Может быть, я просто сошёл с ума, но мне хорошо в этом состоянии, и я не хочу приходить в себя. Когда я тебя вижу, мне дорожат коленки и кидает в жар». Я влюбляюсь в тебя всё сильнее и сильнее. Любовь, конечно, не измеришь, но с каждой приведённой вместе минутой моё чувство становится глубже. На других девушек я больше не смотрю, не вижу в этом необходимости. Любовь с первого взгляда – это что-то волшебное. Создаётся впечатление, будто нас познакомили высшие силы. Я чувствую, что не хожу по земле, а парю в облаках. Я понял, если люди предназначены друг для друга, то они обязательно встретятся и будут вместе». «Макс, ну, ты столько наговорил!» «Саша, а давай будем жить вместе?» «Вместе жить? Перебирайся ко мне!» У Макса был очень взволнованный голос, и его даже слегка трясло. «Макс, ну что за спешка-то?» «Ну, а чего тянуть?» «Да мы друг друга-то толком не знаем, если только по именам». «Мой отец влюбился в мою маму с первого взгляда. Они стали жить вместе через неделю после знакомства. Через два месяца они поженились. Через семь родился я. С тех пор в любви и согласии они живут вместе уже 25 лет. Твои родители сошлись, зная друг друга неделю. А у нас и этой недели нет». По выходу из парка Макс купил роскошный букет и подарил его мне. «Саша, выходи за меня замуж». Я был неправ, когда предложил тебе просто жить вместе. Это я как-то смолодушничал. Я предлагаю тебе официально зарегистрироваться и сыграть свадьбу. Извини, что я делаю тебе предложение без кольца. Ты только скажи размер, а я тебе его завтра подарю». «Да ты что?» Я прижала букет к себе и, увидев, что Макс встал на одно колено, составила его подняться. «Мне кажется, что моя жизнь остановилась, и мне хочется начать жить твоею». Моё чувство к тебе меня крыляет, Александра, бросай эту дурацкую работу и выходи с меня. Макс, ты не даёшь мне сделать даже вздоха. Я тебя не тороплю, ты подумай. Ты, конечно, меня не знаешь, но я неплохой. Ты потом это поймёшь. Я улыбнулась. Почему же всё так несправедливо? Ведь совсем недавно я не могла устроить личную жизнь. Мужчины всегда обращали на меня внимание, но того кто смело пошел бы со мной по жизни, я не встретила. Была какая-то пустота, и эта неудовлетворенность вгоняла меня в тупик. Я искала просвета в глухой стене, но так его и не находила. Я так сильно хотела любви, что просто ее идеализировала. И вот появился Макс. По иронии судьбы, он появился именно в тот момент, когда меньше всего был мне нужен. «Пошли вместе к соседу». «Зачем?» «Скажем, что ты хочешь расчитаться, ты просто увольняешься». «Макс, это ты так хочешь, а я ещё не приняла никакого решения. Ты можешь не спешить?» и «Я постараюсь». Когда мы подошли к дому, я протянула ему букет и попросила. «Поставь, пожалуйста, его у себя». «Но...» «Макс, ну не могу же я прийти на работу с цветами». «А почему бы и нет?» «Для твоего соседа ты мой родственник». «А что, разве родственники не могут дарить цветы?» «Саша, а ты что, у него и сегодня будешь ночевать? Уже десятый час вечера. Если ты не хочешь ко мне, может, ты тогда к себе домой поедешь?» «Я сейчас все решу». «Ты как освободишься, скажи, я тебя отвезу». «Хорошо. Только, пожалуйста, не стой у глазка целую ночь». Макс наклонился и поцеловал меня в губы. Я вставила ключ во входную дверь Лысого и, попрощавшись с Максом, зашла внутрь. В коридоре... Стоял шатающийся Виктор в какой-то бесформенной тельняшке, без козырки, и пьяно мне улыбался. «Ведь ты чего?» — шарахнулась я и уронила на пол букет, который забыла отдать Максу. «Твой озорной морячок уже замучился тебя ждать, он грешным делом подумал, что он навсегда тебя потерял».